11. Энциклопедия Сестры Фокс. Три дочери пастора Фокса основоположницы современного спиритуализма. Свое призвание они обрели в марте 1848 года в Гайтсвиле, штат Нью-Йорк, где младшие, 12-летние Кейт и 15 Маргарет, по их словам, как-то раз услышали сток в подвале их дома, уже пользовавшегося дурной славой. Они объяснили, что установили связь с мертвецом, прозванным ими «сплитфутом» — «расщепленная нога», отвечающим «да» или «нет», когда они показывали на букву алфавита на листочке. Блуждающая душа именовалась якобы Чарльзом Б. Росмой. Так звали разносчика, убитого пятью годами раньше. По его словам, убийца спрятал труп в подвале дома, где теперь жила семья Фокс. Говорят, что взрослые, которых сестры Фокс уговорили обыскать подвал, нашли там волосы и обломки костей — признанные экспертизой человеческими, дело наделало шуму и прославило сестер Фокс. Старшая Лия устроила им турне по США, собиравшее все более внушительные толпы. Многие видные люди того времени становились их приверженцами. Сотни, а потом тысячи поклонников сестер Фокс тоже якобы заговорили с мертвыми. Пошла мода на столверчение и на говорящую доску Уиджа с буквами алфавита, позволяющую умершим отвечать на вопросы. В 1852 году в одних США насчитывалось уже 3 миллиона официальных спиритуалистов. Явление с быстротой молнии распространилось в Англию, этому способствовал создатель Шерлока Холмса Конан Дойль, Францию при помощи Виктора Гюго и Алана Кардека, основателя спиритизма, Россию благодаря Распутину и Южную Америку. Три сестрицы Фокс зарабатывали каждым своим выступлением огромные деньги. В 1852 году Кейт вышла в Англии замуж за богатого адвоката, уговорившего ее показаться английскому специалисту, выводившему на чистую воду мошенников с паранормальной нивы — Уильяму Круксу. Тот побывал на сеансе и засвидетельствовал отсутствие какой-либо возможности обмана. Маргарет тогда же вышла за геолога, умершего спустя пять лет в экспедиции и оставившего ее безутешной вдовой. Горе она заливала выпивкой. Через несколько месяцев скончался и муж Кейт, после чего та тоже впала в алкоголизм. Младшие сестры теперь беспросветные пьянчушки поссорились со старшей Лии, возглавившей движение спиритов, приобретшее всемирный масштаб. Желая ей напакостить, Кейт и Маргарет решили открыть с нью-йоркской сцены всю правду. Стуки, обозначавшие «да» или «нет», И исходившие якобы от духов на самом деле производились самими сестрами, щелкавшими суставом большого пальца ноги в туфле. В доказательство своих откровений они продемонстрировали свой трюк перед врачом и признались, что Лия заставляла их выступать с единственной целью — обогащение. Рационалисты ликовали, но движение спиритов уже слишком разрослось, чтобы это разоблачение могло с ним покончить. Его адепты принялись утверждать, что признание вырвали у сестер Угрозами Кейт и Маргарет еще пущей запили и обнищали. Маргарет, правда, попыталась возобновить свою карьеру и, вернувшись на сцену, снова стала утверждать, что обладает необыкновенными способностями. Однако вызванный этим возрождением интерес быстро сошел на нет, и она умерла в 1893 году, всего через несколько месяцев после кончины своей сестры Кейт в возрасте 55 лет, в непролазной нужде. В 1904 году, через 11 лет после их смерти, дети, игравшие в подвале дома в Гайтсвилле, обнаружили за стенкой человеческий скелет. История надела много шуму и придала всемирному движению спиритов второе дыхание. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.